Джевис, устоявся на своей чашке с чёрным кофе, вкус катарму в нём пробудил проводник бур, но потребляемший этот напиток греззем, где только удавалось. Иногда я спрашиваю себя, за что мне посидела судьба? Мне это кажется несправедливым. Несколько секунд он не мог говорить. Вы чувствуете себя виноватым за то, что стали Живы? Нежно спасибо никой. Что случилось? И в ответ прозвучал совершенно не с урастом. Они хотели мою одежду. Стокер ждал, поймёт ли она его. Конечно же, нет. Кто поверит в это? Вашу одежду тихо-то и спасевы никой. Затейскинув бровь, наклонила голову и последовала за ним в джунгли. А что они носили сами, спросила она? Ничего. Он позволил ей осознать его слова привычным, продолжил свой рассказ. Хотя со временем некоторые из них стали носить мои брюки, жилеты и шарфы. Она прислушивалась, стараясь понять, что же он пытается ей объяснить, но не могла. и выходили голым, как и они. Я думаю, с сущностью не вопрос. Совершенно приспособиться к призванному образу жизни для сознания европейца непостижимо. А самым ужасным из всего было, без сомнения, ходить неприкрытым. Было жарко, объяснило. Все остальные люди были нагими. И по крайней одежда становилась обузой, а моя им понравилась, поэтому я позволил им взять свою одежду. Я уже не надеялся вернуться в Англию, добавил Джеймс. Не помышлял я, что буду снова сидеть за английским столом в английском университете. Конечно, его приятели-английчане подумали бы, что такое поведение присуще душевнобольному. Тотка пациент из ушедшего дома не носит штанов. Он рассмеялся. Что бы такое рассказать вам? И смутился, потом поднял глаза. Я должен был отделить обычную информацию от остальной. Ох, простите, я не должен был рассказывать об этом. Нет, нет, всё в порядке. И как ни странно, это было именно так, хотя она округлила глаза и сказала: "Великий Боже, но ну что же?" Джеймс удивил её. Он удивил женщину, которая была опытной в самом привлекательном смысле этого слова, достаточно опытной, чтобы её шокировало упоминание о его ногах. Он обнял затем, как она улыбалась и качала головой, размышляя. Кому ещё он мог бы рассказать подобное? Никто бы отреагировал так же благожелательно. В это время Николь сидел и рисовал в своём воображении возбуждающую картину. Мистер Стокер с бесцветным костюмом снимает жилет, расстёгивает ремень на брюках и спускает их. Для женщины, которая носит на одежде как способ самозащиты, такое поведение равносильно безумию. Это мысль очень понравилась ей. Высокий красивый Джеймс Стокер ставит в учах солнце, золотящик его кожу. В уютной тишине Джеймс тихо произнёс: "Вчера днём мы встречались не со своей тётушкой Николь ментально рассердилась. Вы ж тянели за мной? Он пожал плечами, как бы желая сказать: "Цабвезен был слишком велик. Неужели она ожидала, что он устоит?" Николь вновь остегнула верину, она поджала губы, затем ответила: "Это был Дэвид. Он распоряжается моей собственностью здесь в мое отсутствие. Он тот, кто убил пчел.